Слива господина Кюре. Представьте себе, сказал Кюре, обращаясь к учителю. Я ежедневно делаю из жертвы воровства и подозреваю ваших учеников. В последний месяц прекрасная слива, которая стоит позади моего дома, прямо сгибалась под тяжестью плодов. Теперь же каждый день сливы исчезают, и дерево начинает выпрямляться. Я не могу подозревать мою старую служанку Констанцию. Позавчера я засел в саду за ставней моей спальни. Я несколько раз заметил тень, которая бродила вокруг дерева. А чья это была тень, господин Кюре? Увы, этого я не знаю. Я не мог различить черты лица вора. Я также не осмелился покинуть свой наблюдательный пункт, чтобы броситься в догонку. Я теперь не могу бегать так быстро, как в 20 лет. Кюре вовсе не желал, чтобы виновного подвергли какому-нибудь сильному наказанию. Он хотел только, чтобы ему помогли положить конец систематическим кражам. «Подумайте только, господин учитель, я ведь так люблю сливы, я так ухаживал за ними, я насчитал их до пятисот штук, а теперь их осталось ровно пятьдесят пять». Во время утренних занятий учитель старался какой-нибудь хитростью открыть преступника. Он думал спросить внезапно: "Кто из вас каждый вечер крадёт сливы в саду у священника?" Но решил, что никто не сознается, и вопрос останется без ответа. Ученики, опираясь на парты, по очереди декламировали басни Лафонтена. Учитель пристально смотрел каждому в глаза, как в зеркало души. ища преступника напрасный труд. Чтобы найти преступника, надо было смотреть не в глаза, а в брюхо. Как тему для диктовки вместо литературного отрывка о смерти императора Клавдия или о реформах обучения в Англии или о царствовании Людовика XIV или о победах Наполеона I, он продиктовал несколько строк под заголовком Вкус слив господина Кюре. Существует в одной маленькой деревушке, которую вы все запетая, мои друзья, запетая знаете, один очень скверный и злой мальчик. Точка. Он ведёт себя как вор! Знак. Он повадился тайно ходить в сад священника. Точка. Волчьими шагами пробирается к прекрасной сливе, запетая, протягивает руку Запитая, крадёт одну, запитая две, запитая 10 слив. Точка. Сливы кажутся ему прекрасными. Точка. Но утром он чувствует ужасные колики и резь в желудке. Точка. В заключении было сказано, что если бы маленький Варишка признался тотчас же своему наставнику, запитая то можно было бы его избавить от страданий, запитая, давшая ему какое-нибудь лекарство. Точка. Учитель сделал большую паузу. Никто из 58 учеников не просит, чтобы его оградили от возможных будущих резей в желудке. Одни рисуют рожи на полях тетрадок, другие ловят мух и запихивают их в пустую спичечную коробку. Занятия приближаются к концу. Тогда учитель придумывает хитрый план. Среди вас есть один, я предпочитаю пока не называть его по имени, который крадёт сливы в церковном саду. Я накажу его вот как. Я требую, чтобы после занятий он побежал в сад под сливы. Я не впущу его в школу вечером, если он придет без сливы. Я требую, чтобы он повесил ее себе на шею на красной ниточке. Он должен будет носить это позорное ожерелье в течение недели». От одиннадцати до трех четвертей второго учитель поздравляет себя со своей хитроумной выдумкой. Устроившись за кафедрой, он в ожидании урока пробегает в грамматике главу о местоимениях. Открывается дверь. Входит маленький Пьер. Учителю кажется, что мальчик носит на груди какой-то чёрный предмет на красной кисёмке. Ага, улыбается учитель. Значит, это маленький Пьер. Он снова устремляет глаза в грамматику. Он пока ещё ничего не говорит. Он предпочитает пристыдить маленького Пьера, когда соберутся остальные ученики. Учитель перешёл к следующей главе грамматики о глаголах. Входит другой мальчик. Учителю кажется, что у этого тоже грудь украшена красной ниткой. Но нет, подумала. Раз виновником является Пьер, то уже им не может быть поль. Сейчас должны прийти все ученики. Учитель собирается закрыть грамматику, а затем Закрытие дверь класса. Но вот врывается обезумевший священник. Это возмутительно. Еще сегодня утром у меня было пятьдесят пять слив, а сейчас я взглянул, осталась только одна. Не без гордости учитель приглашает священника пройти с ним вместе в класс. Сейчас он покажет ему виновника. Входят. Учитель ищет глазами маленького Пьера. Но у каждого из учеников на груди на красной нитке красуется какой-то чёрный предмет. Только у трёх мальчиков ничего нет. Учитель собирается похвалить их, но они объясняют сквозь слёзы: "Не думайте, что мы менее честные мальчики, чем наши товарищи, и не хотели признаться, только мы бегаем медленнее". Нас ведь в классе 58, а с риф осталось 55. Мы добежали последними, и нам ничего не досталось.